Глава восьмая. Вокруг перевернутых автомобилей собрались любопытные. Тяжело раненного водителя Ниссана уже увезла машина скорой помощи. Его левая рука была перебита и висела на лоскутках кожи. Он был в таком состоянии, что врачи боялись не довести его до больницы. Второй погиб в машине. Вокруг были разбросаны деньги, но дипломат с основной суммой куда-то исчез. Суматохи никто не увидел, как Анзор осторожно забрал этот дипломат и переложил его в свою машину под прикрытием двух сотрудников Астора, которые закрывали обзор остальным. И хотя вокруг валялось довольно много стодолларовых купюр, в общей сложности они тянули на небольшую сумму и не могли навести на мысль, что здесь произошла баталия из-за миллиона долларов. Ошеломленный Ренат подошел ближе. Павел давал показания сотрудникам госавтоинспекции. «Нужно ему помочь, — предложил Ринат, объяснить сотрудникам милиции, что он нарочно нанес этот удар, чтобы не дать ему идти. Ничего не нужно объяснять! — схватил Шарипова за руку Талгат. «Посмотрите вокруг, сколько здесь свидетелей! Все видели, как Ниссан выехал на встречную полосу. Наверное, водитель был пьяным или потерял управление». Наши люди останутся здесь и помогут Павлу объяснить все следователям. Так будет лучше для всех. Случайная авария, в которой виноват внедорожник Ниссан. Сегодня ночью мы сумеем узнать, кто был в этом внедорожнике и куда они могли спрятать Стеблову. — Вы ничего не сообщите в милицию? — понял Ренат. — Нет. Иначе вы попадете на страницы всех первых полос газет. И тогда я не ручаюсь за жизнь Стебловой. «Если у этих двоих был какой-нибудь сообщник, который ждет их возвращения, то он узнает, что они попали в аварию. Я предлагаю идеальный вариант. К тому же, повсюду здесь разбросаны деньги. Не обязательно, чтобы сотрудники милиции нашли ваш миллион, иначе у них появится слишком много вопросов, а деньги, которые нашли, помогут убедить их сообщника, что это была обычная авария». Ренат снова посмотрел в сторону перевернувшихся машин. Ему показалось, что Павел даже улыбнулся, глядя в их сторону. — Может, ты прав, — задумчиво произнес Шарипов. — Возможно, похитители успели позвонить своему сообщнику. У них было несколько лишних секунд. Мы попытаемся это проверить. «Анзор успел отсюда вытащить не только ваш дипломат, но и незаметно забрать телефон убийцы, который стрелял в спину Стасису. Я думаю, что теперь установить, кому он звонил, будет легко. Но не здесь и не сейчас. Самое важное, что если он успел позвонить, то их сообщник, а возможно и руководитель этой преступной группы, уже знает, что они забрали миллион и пристрелили Рената Шарипова. В таком случае...» — Держать у себя Стеблову им просто не нужно. — А если они поймут, что все это было подстроено нашей охраной? — Тогда они снова попытаются на вас выйти, — объяснил Талгат. — Я думаю, будет правильным, если завтра вы полетите в Киев, и никто не будет знать, где вы находитесь. С вами полетит Анзор и двое наших сотрудников, а я останусь здесь и попытаюсь найти Инну Стеблову. «Если вас не будет в Москве, это облегчит мне мою задачу». «Я никуда не уеду, пока мы не найдем Инну. Неужели это так трудно понять?» «Ваше отсутствие только поможет нашим поискам», — предупредил Талгат. «Посмотрим». Ренат повернулся и пошел к Мерседесу, затем остановился. «Только заплатите двадцать тысяч Стасису. У него жена скоро рожает, а его едва не убили». «А если бы убийца успел сделать контрольный выстрел?» Талгат нахмурился. «Вы же видели, как все произошло», — сказал он. «Мы и так немного опоздали, дав возможность этому мерзавцу сделать два выстрела. Я постарался все предусмотреть и даже надел на литовца пуленепробиваемый жилет. Но если бы убийца начал стрелять в голову, мы бы ничего не успели сделать». Расчет строился на том, что ни один человек в здравом уме не будет стрелять в голову с расстояния несколько метров. Он сделает контрольный выстрел только тогда, когда его жертва упадет на асфальт. «Почему — Почему? — заинтересовался Ренат. — Почему вы были так уверены, что он не сделает первый выстрел в голову? — Непрактично, — пояснил Толгат. Если вы стоите рядом и стреляете в голову, то должны понимать, что на вас брызнет кровь, остатки мозга. Я не хотел говорить вам подобные подробности, но про них знает любой профессионал, так принято. Сначала стреляют в сердце или в легкие, затем второй выстрел, если его успевают сделать, тоже в грудь, и третий контрольный в голову когда жертва уже на земле, чтобы не испачкаться кровью. Простите меня за такие натуралистические подробности, но в каждом грязном деле есть своя специфика». Ренат ошеломленно кивнул и уселся в салон Мерседеса. Талгат устроился на своем привычном месте впереди. Подошедший анзор протянул ему дипломат и телефонный аппарат. Телефон был завернут в целлофан. «Вы рисковали его жизнью?» – задумчиво произнес Ренат. «А если бы все твои расчеты оказались неверными, и убийца успел бы сделать контрольный выстрел?» «Он не успел», – напомнил Талгат. «А мы успели его остановить. Я не мог позволить вам выйти на эту встречу. Я уже говорил вам, что мне было непонятно, почему они украли вашу невесту и требуют, чтобы вы лично передали им эти деньги». Ведь вы могли оставить где-нибудь деньги или передать их через одного из нас. Поэтому я вызвал Стасиса и не захотел подставлять вас». «Спасибо, но напрасно ты так рисковал. Нужно было приехать и сразу задержать этот Ниссан». «Откуда мы могли знать, что это тот самый похититель?» – удивился Талгат. «В этом внедорожнике сидел обычный водитель. Мы бы ничего не смогли узнать или доказать» судя по тому как они сработали это не дилетанты обратите внимание как они подготовились один подъезжал на внедорожнике к вокзалу, а другой сидел среди пассажиров в здании вокзала и с таким большим чемоданом но он шел слишком быстро и слишком легко нес чемодан а значит чемодан был пустым поэтому я обратил на мужчину внимание я даже думаю что возможно здесь был третий подстраховывающий их сообщник, который сейчас находится либо в толпе зевак, либо уже отсюда уехал. Мерседес медленно двигался в образовавшейся автомобильной пробке. Несмотря на позднее время после случившейся аварии, машины почти не двигались, что вызывало раздражение у остальных водителей, не понимавших, почему в 10 часов вечера здесь такие автомобильные заторы. «Чего мы добились?» – спросил Ренат. «Я вообще не понимаю, зачем все это было нужно. Подставили бедного литовца, который едва не погиб, устроили аварию, в которой пострадало столько людей, погиб убийца, про которого мы ничего не узнали, тяжело ранили его водителя, который наверняка не выживет. Я слышал, что говорили врачи. Павла могут посадить в тюрьму. Кроме того, потеряли часть денег, которые остались в перевернутой машине». «Инну мы не нашли и не освободили. Чего мы добились?» «Ничего. Только сделали хуже. Тебе так не кажется?» «Нет», — повернулся к Шарипову Талгат, — «все не так плохо, как вам кажется. Теперь мы точно знаем, что это был лишь повод. Похищение Стебловой планировалось для того, чтобы выманить вас и устранить только для этого». Их даже не особо интересовали ваши деньги. Вы же видели, что убийца даже ничего не спросил. Он сразу начал стрелять. Теперь мы точно знаем, что именно им нужно. Деньги они не получили, а двух из них мы сумели достать. Я думаю, что все не так плохо, Ренат Равильевич. Это ты меня специально успокаиваешь. Как я могу теперь отсюда уехать, пока Инна в их руках «Как я вообще смогу успокоиться после всего случившегося? Ты хоть понимаешь, что говоришь? А если они поймут, что мы убили их товарищей и решат нам отомстить, я тебе этого никогда не прощу, Талгат. Если ты ошибся, хотя бы это ты понимаешь, я ее люблю, я хочу на ней жениться. И обрати внимание, что я не говорю о ней в прошедшем времени». Я и сейчас считаю, что она жива и должна быть живой и невредимой, когда вернется ко мне. А лишняя ночь, проведенная Инной в руках этих подонков, может вызвать у девушки нервный шок. Пока Шарипов говорил, Талгат достал телефон, который ему принес Анзор. Чтобы не оставлять на мобильнике своих отпечатков пальцев, Талгат вытащил носовой платок и через него нажал на одну из кнопок. Просмотрел последние десять номеров, куда звонили с этого мобильника. И удовлетворенно кивнул. «Нашел что-нибудь?» — нервно спросил Ренат. «Да?» — ответил Толгат. «Здесь один и тот же номер повторяется 4 раза. И еще трижды звонили с этого номера. Я думаю, что найти человека, который является владельцем телефона с этим номером, будет совсем нетрудно. Но нам понадобится время». «Сегодня, — упрямо сказал Шарипов, — вызови всех своих людей в Астор, скажи, чтобы они туда приехали, поезжайте в телефонную компанию и заплатите любые деньги, но узнайте все немедленно. Нужно сегодня найти Инну, иначе завтра я вообще не лечу в Киев. Поворачивай машину в компанию Астор». «Уже поздно, — сказал Толгат, глядя на часы. — Может, вам лучше вернуться домой и отдохнуть?» А мы постараемся что-нибудь придумать. Я тридцать лет ничего путного не делал, самокритично заявил Ренат. Только статьи разные писал, и дурака валял. А теперь я должен что-то сделать, чтобы спасти любимую женщину. И поэтому ты со мной не спорь. Я поеду в востор, и мы будем искать сообщников убийцы вместе с тобой. Сегодня ночью, не откладывая. Поехали, согласился Талгат. «Сейчас я позвоню Андрею. Он должен был узнать имена этих бандитов. У водителя наверняка были с собой водительские права, а у убийцы могли быть с собой и другие документы». Он достал телефон и позвонил одному из своих сотрудников. «Что у вас происходит, Андрей? Есть что-то новое? Как там Павел?» «Его тоже увезли в больницу», — сообщил Андрей. «Следователь поехал вместе с ним». «Молодец, Павел, так бодро держится!» «Как здорово он подсёк их машину!» «Никто не придерется, ведь они выехали на встречную полосу!» «Не нужно по телефону, — прервал Талгат. Кто это был? Там нашли какие-нибудь документы?» «Водитель имел при себе права и паспорт, — сообщил Андрей. «Здесь довольно темно, и я принес фонарь, чтобы помочь сотрудникам милиции прочесть его документы. Заодно и сам прочел. Тут уже работают журналисты телекомпании НТВ. Они все снимают. Всех интересуют фамилии. За рулем сидел Богданов. Кирилл Богданов. 36 лет. Это водитель. А другой Хазрет Кашубаев. Я не знаю, откуда он. Но, судя по фамилии, наверное, Северного Кавказа. Нужно проверить через информационный центр. Может, у них есть на него какие-нибудь материалы. Но наши ребята считают что он раньше служил офицером. Чувствовалась выправка, и как быстро он успел сделать два выстрела. «Мы проверим», — пообещал Талгат. «Спасибо, Андрей. Никуда не уходи. Оставайся там. Если будут новости, сразу звони». Он отключил телефон и снова обернулся к Ренату. «Кирилл Богданов и Хазрет Кашубаев», — сообщил Талгат имена своему боссу. «Теперь мы знаем, как их зовут». Нужно установить, что их связывало и кто был тот человек, который все время звонил Кашубаеву. И ему все время перезванивал Хазрет. Именно в тот момент, когда наш знакомый сидел в здании вокзала со своим чемоданом. Нам еще повезло, что никто не запомнил, куда именно бросил чемодан этот путешественник. Толгат снова позвонил. Здравствуйте, Тамара. Где вы сейчас находитесь? Мы все сидим в Асторе, взволнованно заявила Тамара. И никто отсюда не уходит. Мы все вместе. Я, Надежда Анатольевна, Иосиф Борисович, все работники аппарата. Мы все ждем, когда вы нам позвоните. Что там произошло? Отдали деньги? Сумели помочь Инне? Она говорила так громко, что ее голос был слышен даже Ренату. Он поморщился. Откуда они знают, зачем мне понадобились деньги Астора? Зло осведомился Шарипов. — Кто успел им рассказать? — Наверное, кто-то из водителей, — удивленно проговорил Талгат. — Или они сами догадались? Хотя я собрал всех сотрудников Астора, некоторых вызвав из дома. Возможно, кто-нибудь из них рассказал. — Алло, Талгат, зачем вы позвонили? — спросила Тамара. — Пробейте через информационный центр имена Хазрета Кушубаева и Кирилла Богданова. — Первому лет под сорок, второму — тридцать шесть. На его имя должен быть оформлен внедорожник Ниссан. — Сейчас проверю, — пообещала Тамара. — Не волнуйтесь. — Пароль там остался прежний? — Да. — И не нужно ничего больше запрашивать. — Только данные на этих типов, — попросил Талгат. — Мы сейчас едем к вам в компанию. Тамара попрощалась, а Талгат перезвонил Анзуру. Поезжай в телефонную компанию, сказал он. Нужно узнать, кому принадлежат некоторые номера. Если понадобится, можешь заплатить любые деньги. Но только срочно узнай фамилии и адреса. Это закрытая информация, напомнил Анзор. Они всегда бывают недовольны, когда кто-то лезет в их базу данных. Найди любого сотрудника милиции и возьми его на эту проверку, посоветовал Талгат. Ему не посмеют отказать а ты оплати и его услуги, и услуги операторов, которые нам помогут. — Вы еще и взятки даете, — уставшим тоном заметил Ренат. — В общем, выяснилось, что я окружен людьми, которые ежеминутно нарушают законы. — Ничего мы не нарушаем, — возразил Талгат. — Мы пытаемся найти главаря банды или их сообщника, а значит, для достижения цели все средства хороши. Вы думаете, что наша работа состоит только из того, чтобы работать в качестве бодигардов? У нас есть своя разведка, свои информаторы, свой информационный центр. Вы наверняка об этом не знали. Мы ведь охраняем не только вас, но и ваши секреты, ваши деньги, ваши компании. Тогда как вы не заметили взрыва вертолета в Антибе? Меланхолично спросил Ренат. Он совсем забыл о том, что Талгат был одним из немногих, кто знал о том, что Глущенко жив. Ведь в сгоревшем вертолете погиб и его брат Карим, который позже также же чудесно воскрес. Талгат взглянул на водителя, потом повернулся к Ренату. Тот уже понял, что допустил ошибку, и сидел смущенный. — Никто не мог даже подумать, что такое может случиться, — громко сказал Талгат. Очевидно, он говорил это для водителя. Ренат кивнул ему, то ли в знак согласия, то ли извиняясь. Он всегда забывал о том, что эта тема щекотливая. Нужно все время помнить, кто знает об оживших мертвецах, а кто даже не догадывается. Поэтому опытные исследователи говорят, что все время врать не получится. По неволе запутаешься. — Я все понял, — сказал Ренат. Там просто случилось роковое стечение обстоятельств. Когда нам позвонит Анзор? Думаю, что часа через полтора-два, как только он проверит все номера телефонов, мы узнаем, с кем разговаривал погибший Кашубаев и почему он начал стрелять, ничего не сказав и не спросив. Я думаю, что вам нужно отдохнуть и успокоиться. Скоро мы все будем знать. А нашего Павла посадят в тюрьму? Не посадят. «У него столько свидетелей, которые могут подтвердить, что он не виноват, не говоря уже о том, что Ниссан просто выехал на встречную полосу. Там сохранился даже тормозной след. Не нужно переживать за Павла. Будет гораздо хуже, если в милиции узнают, что это была не обычная авария, а намеренное столкновение. Вот тогда Павла действительно обвинят в преднамеренном убийстве. Да вы не волнуйтесь!» Когда мы приедем в востор, я попрошу самого Иосифа Борисовича отправиться на помощь нашему товарищу. Я думаю, плавник быстро докажет всем, что Павел ни при чем. Я думаю, что это поймут и в милиции. Правильно согласился Ренат. Пусть наш адвокат поможет Павлу. Будет неприятно, если у него будут проблемы из-за нас. — Не будут, — уверенно ответил Талгат. — Мы все сделаем, чтобы его вытащить. Мерседес остановился рядом со зданием компании. Они вышли из машины и направились к Астору. Дежурный охранник с удивлением и неприязнью взглянул на них. Когда в одиннадцатом часу вечера в офисе появляется владелец компании, можно быть почти уверенным, что никто не уйдет отсюда раньше полуночи. Вместе с Толгатом они поднялись наверх, прошли в приемную. Девушка-секретарь кивнула им открывая дверь в кабинет самого Рината Равильевича. Но тот недовольно что-то произнес и повернулся, чтобы войти в кабинет Поповой. За столом сидели все трое. Сама хозяйка кабинета, адвокат Плавник и Тамара. «Я все знаю», — сказала Надежда Анатольевна. «И вы можете быть уверены, что в это сложное время мы с вами?» «Верно», — кивнул Плавник. «Мы все переживаем вместе с вами». «Вам нужно будет поехать к нашему сотруднику», — напомнил Ренат. «Талгат вам все объяснит. Тамара, у вас есть какие-нибудь новости?» «Конечно. Я все проверила. Кирилл Богданов, бывший сержант милиции, уволился шесть лет назад. Сейчас работает в частном охранном агентстве. Машина на его имя». Ха, «Откуда у бывшего сержанта милиции такой роскошный автомобиль?» — нахмурился Талгат. А кем он работает в охранном агентстве, уточнил Ренат. Обычным охранником, пояснила Тамара. Я сама удивляюсь, но, видимо, ему удавалось сэкономить. Лет четыреста ничего не ел и не пил. А второй? С ним еще интереснее. Он бывший офицер армейского спецназа. Уволился 4 года назад. Формально нигде не работает, занимается частным бизнесом. А по ночам встреляет в спину людям, — зло подвел итоги Ренат, — еще те супчики. Интересно, кто их собрал в одну банду и кто их финансирует? Надеюсь, что сегодня мы, наконец, обо всем узнаем.